Глава седьмая. Сегодня рынок в южной части упавшего моста был особенно оживлённым и шумным. Кас даже удивилась такому скоплению народа. Кто бы мог подумать, что Савиан по прозвищу Темнорокий выберет это место для своей лавки. Кас полагала, что он сделал это специально, чтобы показать всем, что он не лыком шит, а также продемонстрировать свою неприкосновенность и отсутствие страха. перед стражами порядка короля-императора и любым другим человеком, который мог нанести ему неожиданный визит. Дом же его находился с другой стороны рыночной дороги, которая велась по берегам реки Латеран. Эта река часто и широко разливалась, однако темнорукому до этого не было никакого дела. В конце концов, в его арсенале было достаточно незаконной магии, чтобы защитить себя. Касс с Лорентом шли вместе — А Несса чуть поодаль, с неисчерпаемым энтузиазмом, разглядывая все, что встречалось на ее пути, и радуясь так же, как перед отъездом. Она частенько останавливалась поболтать с наиболее радушными торговцами. И несмотря на то, что она ни за что не платила, примерно к середине пути у нее в руках уже было много цветов и фруктов, которыми она все время пыталась угостить кассы Лорента. После третьей попытки Лорент наконец сдался, И взял у неё пригоршню ягод ковы и один цветок на длинной ножке со скрученными розовыми лепестками. Тем временем Несса уже успела упархнуть к реке и махала рукой незнакомцу на другом берегу. Лорент взглянул на Касс и спросил с плохо скрываемым раздражением: "Почему она ведёт себя так, будто мы весь год держали её в заперти? Она же много раз бывала на рынке. Думаю, у неё просто хорошее настроение". Сегодня отличный денёк, она вышла на прогулку. В мире есть люди, которые всегда ощущают себя счастливыми. Как странно, мрачно сказал он, выбрасывая ягоды в кусты, пока Несса не видит. Думаешь? Конечно. Ох, расслабься, рассмеялась Кас. Лоренто хмыкнулся, а затем вложил цветок с розовыми лепестками в нагрудный карман пиджака, чтобы все его видели. Естественно, всё это сопровождалось недовольной гримассой. Касс закатила глаза, посмеиваясь про себя. Но произнесённые ею слова внезапно вызвали лавину тревожных мыслей. Расслабься. Кажется, мужчина, которого она вчера ограбила, признался ей, что его друзья часто говорили ему то же самое. Тот мужчина. Она не вспоминала о нём после завтрака с Асстрой. Но сейчас у неё в голове пронёсся целый вихрь мыслей туман в царстве забвения его ледяные глаза странный меч который был при нём её дротики точно проткнувшие его кожу как он лежал в номере а в следующий момент уже стоял в таверне и далее по кругу карусели из воспоминаний и вопросов её рука сама потянулась к мешочку на ремне Нащупав массивный браслет, она немного успокоилась. Проследив за ее движением, Лорент наклонился к ней поближе. «У тебя все хорошо?» — поинтересовался он. «Просто замечательно». Тут она вспомнила, каким бледным и безжизненным он выглядел, когда она нашла его в забвении, и заволновалась о том, могут ли ядовитые пары иметь долгосрочные последствия. «А у тебя?» — уточнила она. Он посмотрел прямо перед собой и сказал «вы». Как всегда. Хорошо, значит, можно не волноваться. На его лице мелькнуло подобие улыбки, но он не стал продолжать разговор. Как нравились такие отношения: простые и понятные. Лорэн держал дистанцию и никогда не совал нос в её дела, но при этом мог кинуться за ней во тьму или спасти от падения в пропасть и не вести потом долгие и нудные разговоры о том, что произошло, в отличие от Рэя и Асры. Кроме того, он никогда не подкалывал её по поводу и без, как это делал Зев. Она по-своему любила каждого из своих друзей, но те двое, что шли с ней сейчас, были нужны ей как никогда. Наконец-то Кас призналась самой себе, что она рада тому, что взяла их с собой. Друг, который шёл слева от неё, придавал ей уверенности, а отставшая подруга излучала оптимизм, который передавался другим людям. Не говоря уже об успокаивающей магии, которой она владела. Магии, которая оказалась весьма кстате в следующий момент, когда взгляд Касс упал на дом, окна которого были задрапированы чёрной тканью. Ещё один мертвец, пробормотал Лорент. Все трое остановились, чтобы посмотреть, что происходит. Двое королевских солдат спешились во дворе и прошествовали к входной двери, в то время как с другой стороны дома Маленький мальчик спешно собирал в длинные поло рубахи что-то похожее на мелкие камушки. Скорее всего, это были покрашенные и наспех раскиданные приношения костяному богу, в честной попытке задобрить среднее божество смерти и разрушения, чтобы выторговать спокойную загробную жизнь только что упокоившейся душе. Такие пережитки прошлого вряд ли понравились бы солдатам у двери. Мальчик прятался и старался держаться поближе к дому. Но вдруг он чихнул, выдав своё присутствие. Один из солдат повернул голову на шум. Кас затаила дыхание. Однако секунду спустя дверь распахнулась, и про чихнувшего мальчика тут же забыли. Кас подумала: "Интересно, кого он потерял? Кого-то из родителей, брата или сестру?" Её сердце сжалось от жалости к нему. На первый взгляд, он был того же возраста, что и она, когда потеряла родителей. Вдруг Несса двинулась прямо к нему, сжимая и разжимая руки и беззвучно произнося заклинание. Воздух вокруг них стал невероятно тёплым, как и утром, когда она остановила панические мысли, бродившие в голове указ. Но Лорент поспешно схватил Нессу за руку, не дав ей идти дальше. Стой! сказал он, не отрывая взгляда от солдат, входящих в дом. «Только не на глазах у людей короля и императора, иначе нарвёшься на неприятности». «Но этот мальчик...» «Он справится». Несса теребила перчатку, закрывающую символ на её руке. На секунду на её лице мелькнуло несвойственное ей раздражение. Тем не менее, она не стала спорить с Лорентом и осталась на месте, когда он перестал её держать. Мальчик почувствовал на себе их взгляды и в ужасе застыл, опасаясь, что его схватят. А затем так быстро рванул с места, что камешки высыпались ему под ноги, и он чуть было не споткнулся о них. Интересно, кто здесь умер и сколько всего умерших в этом городе? Тихонько спросила Несса, но в её голосе слышалось негодование. Рэй сказала мне, что вчера подслушала чей-то разговор у мадам Розы. По слухам, в царстве Камнепада в число жертв тени на этой неделе достигло ста человек. Выходит, что с прошлого пира они потеряли почти тысячу жителей. Эпидемия распространилась на юг. Лоренк покачал головой. Ввиду сомнительных планов короля-императора и увеличившейся враждебности одних королевств к другим, из-за которой они все неохотнее решали совместные проблемы империи, Никто сейчас не мог точно знать, что происходит на самом деле. Кас не хотелось думать над вопросами Несса, а в голове крутилась лишь одна мысль, что Асру вскоре может ждать та же участь. Пойдём дальше, сказала она, отводя взгляд от дома и задрапированных из-за траура окон. Чуть погодя они оказались наверху крутой и извилистой тропы. Ведущий к тому месту, где река Латеран делала поворот и текла дальше, прочь от города. На берегу этой полноводной после дождей реки стоял небольшой неприметный домишко, на входной двери которого красовался символ пламени. Темнорукий, как и Зевс, владел магией огня. А значит, такой же символ был на ладони у обоих. Хотя в временам это считалось проявлением вопиющего неуважения к королю-императору и его законам. Мужчина, охранявший дом Темнарукова, ходил туда-сюда по двору. Кас с друзьями сделала вид, что проходит мимо. Настояло ему уйти из его поля зрения, как они остановились и спрятались за большими деревьями, усыпанными красными цветами. "Жди здесь", приказала Ларент Нассе. Зелень на деревьях была достаточно густой, чтобы спрятаться и при этом видеть всё, что происходит возле дома. Отличное убежище. Однако, судя по кислому выражению лица Нессы, ей не хотелось спрятаться. «Ты нас прикроешь», — сказала Ка с нетерпящим возражением голосом и ободряюще улыбнулась. Затем она вынула из плаща трубку с запасом дротиков и протянула ее Нессе. «Зев ведь учил тебя этим пользоваться, верно? Он сказал, что еще немного, и ты будешь стрелять лучше, чем он. Ты же знаешь, что он преувеличивает». возразила Несса, но было видно, что ей приятно услышать комплимент в свой адрес. Она взяла трубку и загрузила в нее один из дротиков с перьями на конце. Еще секунду на ее лице было написано недовольство, а потом оно приняло свое обычное спокойное выражение. Касс и Лорен двинулись к дому. Несса как следует спряталась за ветками деревьев, выбрав место, откуда все было видно и можно было стрелять без помех. Касс с Лорентом ни разу не обернулись, спускаясь вниз, чтобы не выдать Нессу. Приблизившись к мужчине, охранявшему дом, они заметили, что у него в руке блеснул небольшой ножичек. Он, как бы, между прочим, вертел им, пока они подходили. «У меня встреча с темноруким», — сообщила ему Касс. Естественно, ни о какой встрече уговора не было. Но для того, чтобы получить желаемое и остаться в живых, Она научилась притворяться своей в совершенно неподходящих для неё местах. Верзило смирил её взглядом с головы до пят, не прекращая играть ножечком, и наконец произнёс: "Что ж, проходи". Но стоило Касси Лоренто сделать несколько шагов, как страж схватился за ноши и представил его к Лоренто. "Вот только боюсь, что хозяин принимает лишь по одному гостю. Пусть дамочка идёт первая". Раз уж она договорилась о встрече, тот он снова оглядел её, на этот раз не скрывая своих намерений. Головорец раскрыл рот, высунул язык и облизал нижнюю губу. Просто мерзительно. Девушка из последних сил сдерживалась, чтобы не дать ботинком прямо по тому недоразумению, что висело у него между ног. Мы везде ходим вместе. Заявил Ларент, вырастая между ними, чтобы загородить Кас от этого кретина. Тот хотел было что-то возразить, но Ларент ловко вынул меч и прижал его к горлу мужлана. Это же не я придумал правила, сказал тот вполне миролюбиво, не рискуя взглянуть на Кас. Его глаза с каждым разом расширялись всё больше, когда его взгляд падал на меч. А господин Темнорукий? Сбоку от дома к ним вышли ещё двое мужчин. За ними две женщины. У каждого из них было своё оружие, всякие мечи и луки, и все они были нацелены на нарушителей. Лоренн даже бровью не повёл и не подумал убрать меч от горла Верзила. Кас пришлось взять его за руку и самой опустить её. Не надо, сказала она Лоренту. Да что ей будет-то? усмехнувшись, согласился Верзило. Он несколько осмелел, поняв, что численный перевес на его стороне. Учтем на руки знает, как обращаться с хорошенькими дамочками. У Ларенте заиграли желваки, но он медленно опустил руку с мячом и аккуратно спрятал его в ножнах. А затем со всей силы дал кулаком в живот Верзиле. Тот согнулся пополам и, задыхаясь, рухнул на колени. Две женщины и один мужчина рассмеялись, а второй мужчина поначалу собирался дать ему сдачи. Но внимательно взглянув на Ларента и заметив острые уши, светлую кожу и горящие странным светом серебристо-зелёные глаза, замешкался. Как знала, что мать Ларента была обычной женщиной, а сам он больше походил на эльфа, причём на эльфа из царства Марет. Судя по заданному виду мужчины, он слышал много историй про эльфийских воинов, населявших суровые пустынные земли данного царства. Лорант отошёл и прислонился к стоящему неподалёку дереву, и никто из охранников не посмел его тронуть. "Поторопись", обратился он к Кас. Кас сделала глубокий вдох, пытаясь собрать остатки мужества. Она успела свыкнуться с мыслью о том, что друзья пойдут с ней, и теперь ей вовсе не хотелось столкнуться с темноруким одной, принимая во внимание то, что их последняя встреча закончилась неприятной потасовкой. Прозвище Темнорукий также появилось в результате своего рода неприятности и было связано с его правой рукой, обезображенной и обожжённой до черна божественной магией огня. Ходило много легенд по поводу того, откуда взялись эти ожоги, но самая популярная версия объясняла это страшной трагедией. Недавно возведённый мост рухнул в каньон, унеся с собой жизни десятков людей. Брат и сестра Темнорукова погибли в результате того ужасного происшествия. Спустя несколько дней их родители покончили с собой, сгорев в огне собственной магии. Пламя, охватившее их самих и их дом, должно было уничтожить и единственного оставшегося ребёнка. Но этого не случилось. Судя по многочисленным рассказам людей, собственные магические способности Темнорукова в тот момент проявились с невиданной силой. Одним движением руки он смог заставить пламя расступиться и выпустить его целым и невредимым. Только при этом рука сильно обгорела. Его история перекликалась с историей Каз. Те же обезумевшие от горя и болезни родители, решившие принять смерть, чтобы поскорее прервать свои мучения. Она смогла сбежать из дома, приобретя несколько шрамов, Также как и темна руки. Кас, как никто понимала, каково жить с таким грузом на душе. Однако даже такое трагическое прошлое не оправдание для того, чтобы быть таким отъявленным и бессовестным негодяем. Стоило Кас войти в дом, как у неё по спине побежали мурашки. Так происходило каждый раз, когда она бывала здесь. Как бы она ни старалась держать себя в руках, Девушка увидела, что Темнорукий склонился над столом в углу гостиной, увлечённый разговором с какой-то женщиной с прямыми, жёсткими волосами и бегающим взглядом. Увидев Кас, он поднял палец, сделав ей знак, чтобы та замолчала. Кася, даже с другого конца плохо освещённой комнаты было видно его кривую усмешку. Чему обязан таким счастьем? Подойдя к ней, он встал на святу возле камина. И сразу стало видно, что магическое пламя, обжёгшее ему руку и сделавшее её чёрной как смоль, коснулось и его лица, оставив не столь ужасные, но вполне заметные следы на правой щеке. К счастью, кожа пострадала не сильно, но при свете пламени было видно, что часть щеки странно поблёскивала. Кас не стала тратить время на любезности. Я принесла тебе одну вещицу, которая должна тебе понравиться. Неужели? Она обвела комнату настороженным взглядом, пытаясь оценить обстановку. "Что же ты медлишь?" протяжно сказал Темнорукий. "У меня полно других дел. Понятно?" Она вынула браслет из мешка, висевшего на ремне, и протянула ему. Темнорукий стремительно, но при этом осторожно выхватил украшение у неё из рук. Он напомнил ей о сороке, которая увидела что-то блестящее. Он с интересом взглянул на кас, а затем поднёс блестящую вещицу к огню, чтобы получше её рассмотреть. Пламя разгоралось всё сильнее, реагируя на каждый взмах его руки. Кас замерла, почувствовав неясное движение по краям комнаты. Причём надо сказать, что оно было весьма оживлённым. Но даже при ярком свете огня она не смогла точно рассмотреть, что там происходит. Хотя ей показалось, что там спряталось как минимум 5 человек. Сжав пальцы в кулак, она постаралась утихомирить их, не дав отстукивать привычный ритм, который она использовала, чтобы успокоиться. В данных условиях она не могла себе это позволить. Ни за что не хотела показать этим людям, что волнение готово накрыть её с головой. Кас была готова сделать всё, чтобы справиться и быть бесстрашной ради Асре. Хорошая вещница, наконец проговорил темнаруки. поманил к себе одного из людей стоящих в темноте и бросил ему браслет Касса же было выдохнула с облегчением как вдруг он добавил Ну а ты задолжала мне за прошлый месяц Забыла Этого едва хватит чтобы покрыть твой должок Не так ли Я знаю что ещё не за всё расплатилась но но пришла за следующей порцией Он опустился в одно из кресел перед очагом, положив ногу на ногу, а затем откинулся назад и опёрся подбородком на ладонь. Затем он сделал ей знак, чтобы она села в кресло напротив. Кас так и сделала, замирив на самом краешке подушки, лежащей на сиденье, и припоминая, что за спиной у неё висит кинжал, а в кармане спрятан кристалл огня. Ведь ты пришла именно за этим, не так ли? спросил темна руки. Не думаю, что ты сильно соскучилась по моему красивому лицу. Я Давай послушаем твою душещипательную историю. Она откашлялась. Ты прекрасно знаешь эту историю, Савиан. Асри нужно больше цветов призмы, растущих исключительно в беспросветных дебрях. И ты отлично понимаешь, что у меня нет возможности пойти туда, чтобы их нарвать. Это самоубийство для таких, как я и ты. Нам не стоит пытаться пробраться в забытые всеми земли. Единственные люди, которые могли провести значительную часть времени, требующуюся для того, чтобы добыть магические растения или кристаллы или что угодно ещё в беспросветных дебрях, это те, кто выбрал это своим занятием. Люди, которые имели соответствующую драгоценные принадлежности и много лет тренировались выживать при столкновении с разными неустойчивыми энергиями, которые витали в тех краях. «А у тебя есть знакомые, которые часто приносят тебе добычу из тех мест», продолжала Касс. «Уж я-то знаю». «Да, но какой из меня торговец, если я буду отдавать тебе эту добычу практически даром, при том, что сам я должен платить своим дорогим поставщикам. Скоро мне заплатят деньги, много денег, и я...» «Ты говорила то же самое в прошлом месяце», вздохнул он, взяв дымящуюся кружку с неизвестным напитком у женщины, с которой он разговаривал до этого. Сделав большой глоток, он вернулся к разговору с Касс. «У тебя сейчас не так много выгодной работы. Я угадал? Грозная Грейн Торн теряет свою сноровку». «Ничего подобного», — огрызнулась она. «Кстати, о сноровке». Он поставил кружку на стол рядом с собой и слегка подался вперёд, поставив ноги на пол и опершись локтями о колени. Его тень выросла и заняла большую часть дальней стены, а глаза скользнули по девушке. Я всегда готов рассмотреть альтернативные методы оплаты. Кас надулась. Боюсь, это стоит гораздо дороже той суммы, что я тебе задолжала. А значит, это невозможно. Невыгодная сделка, понятно. Ты правда думаешь, что стоишь больше той огромной суммы, что ты мне должна? Да. Уверяю, тебе не по карману та сумма, за которую меня можно купить. Возможно, он мрачно усмехнулся, вновь откинувшись на спинку стула. Но я уверен, что мы можем договориться, если очень захотим. А может, пропустим все эти нежности, и я перейду к тому, чтобы перерезать тебе горло? сказала она со сладкой улыбкой. Мы ведь обе знаем, что в результате всё этим закончится, не так ли? Он рассмеялся. Это мало вероятно, любовь моя. По крайней мере, сама ты тоже не выйдешь отсюда без ран. Она не спускала глаз с темнарукова, но боковым зрением увидела какое-то движение. Кажется, к тем петерем, что она насчитала, добавились ещё люди. Как же она сглупила, согласившись пойти сюда одна. А мои люди обучены наносить ножом очень глубокие раны, не останавливаясь. На сей раз темнаруки уже не смеялся. Его губы были плотно сжаты, и восковая обожжённая кожа вокруг них особенно ярко выделялась при свете огня. «Дай мне ещё неделю, чтобы погасить долг. Ты не пожалеешь об этом!» Она попыталась придать командный, а не умаляющий тон своему голосу. Но, судя по усмешке, тронувшей уголки обезображенных шрамом губ, ей это не удалось. Темнорукий встал на ноги. Она нащупала за спиной кинжал. «Кинжал». На твоём месте я бы не стал этого делать. Каз застыло на месте. Тогда темна руки вынул своё оружие короткий меч с клинком, который стал разгораться ярко-красным цветом, как только он прикоснулся к рукоятке. Сделав это, он пригвоздил её к месту угрожающим взглядом. "И так", сказал он, растягивая слова. "Что же мне с тобой делать, Грей Торн?" Её рука вновь скользнула к кинджалу. Но он был быстрее. Кончик его меча упёрся ей в грудь, чуть выше сердца. "Не забывайся", скомандовал он. "Не будем повторять то, что произошло в прошлый раз". В прошлый раз она нанесла новую рану на левую сторону его лица, чтобы сравнять количество шрамов на обеих щеках. Кажется, сейчас её было уже почти не видно. Рана была не настолько уж глубока. Однако Кас всё равно пришлось заплатить за неё дорогую цену, так как Тёмнорукий не желал больше иметь с ней никаких дел и отказывался видеться с ней в течение нескольких месяцев, не говоря уже о каких-то там совместных сделках. Лишь недавно он предложил ей заключить перемирие. На прошлой неделе Кас обнаружила его визитную карточку в своей комнате. Она каким-то чудом попала туда, пока она спала. Вначале девушка была обеспокоена тем, каким образом её могли незаметно подбросить. Однако ещё до того, как карточка сгорела у неё в руках от магии огня, которой она была пронизана, Кас успела принять решение нанести Негодяеву очередной визит. Те несколько месяцев, что прошли с момента их потасовки, ужасно отразились на состоянии Астры. Без лекарства, сдерживающего развитие болезни, Она увидела гораздо быстрее и больше, чем когда-либо до этого. Кас чувствовала свою вину за это. Если бы она не вышла из себя у Темнарукова в их прошлую встречу. Если бы только Нет. Она не станет думать об этом сейчас, поскольку ей позарес было нужно, чтобы этот изид прошёл более продуктивно. Она постояла минуту, не шелохнувшись и обдумывая варианты действий. Тем временем меч темнарукова двинулся вдоль её груди, цепляя и поддевая рубашку, но не разрывая её. На её коже выступил пот. Кас не знала, то ли это от волнения, то ли от магии огня, заполнившей клинок, но ей внезапно стало жарко. Наконец он остановил танец меча и взглянул на того, кто стоял позади неё. Кас не смела отвести взгляд, чтобы понять, кто это был. Она только заметила, что хозяин ему коротко кивнул. Затем она услышала звук удаляющихся шагов, а минуту спустя возле темнарукого вырос мужчина, в руке которого лежал небольшой кожаный мешочек. Кас сразу же поняла, что это, как только темнарукий взял его в свои руки и развязал верёвку. Она за километр почувствовала горьковатый, приторный аромат цветов призмы. Значит, у тебя они есть? спросила она, затаив дыхание. Конечно же, есть. Потому что я умею делать своё дело, в отличие от тебя. Каснахмурилась, но придержала язык. Короче говоря, этот браслетик и впрямь очень красивый. Сегодня я щедр как никогда, поэтому я готов отдать тебе весь этот мешочек. Она с подозрением прищурилась. Вот только тебе придётся немного поклянчить. Я не стану ничего у тебя клянчить. Он пожал плечами. Как знаешь. У меня-то нет нужды в этих цветочках. Так что от меня не убудет, если я пожертвую именно этот раз. Злодей поднял руку и искрестил пальцы. На губах послышался едва различимый шёпот на языке огня, и в следующее мгновение языки пламени в очаге подскочили ещё выше, подчиняясь ему. Огонь разгорелся так ярко, что у Казы слезились глаза. Темнаруки сделал несколько шагов в сторону камина, подкидывая мешочек в руках. "Стой!" Кас резко вскочила на ноги и за секунду преодолела расстояние до него. "Прошу, не сжигай их, пожалуйста." "Ну вот, ты наконец-то произнесла, пожалуйста. Вот и умница." Повернувшись к ней, он склонил голову на бок и указал на грубый деревянный пол. «А теперь я хочу, чтобы ты закрепила свои хорошие манеры, стоя на коленях!» Касса щетинилась. Она бы ни за что не унижалась ради себя, даже если бы на кону стояла ее жизнь. Однако сейчас речь шла не о ее жизни. И мужчина, стоявший перед ней, прекрасно это понимал. Насмешливо взмахнув руками, она изобразила поклон, встала на одно колено, а затем на оба. Её руки сжались в кулаки. Кас вся дрожала, едва сдерживая, чтобы не дать темна руку ему со всей силы в живот. Однако ей всё же удалось усмирить свой гнев, прижав руки к полу. Прекрасно смотришься с этого ракурса. Темна руки опустился на колени и дотронулся ладонью до её щеки. после чего схватил её за волосы и резко поднял голову вверх, чтобы она смотрела на него. «А ты выглядишь негодяем с любого ракурса», сказала девушка с улыбкой, больше напоминающей оскал. Он отпустил её и выпрямился во весь рост. На секунду в комнате стало тихо. Но затем стремительным движением он выхватил меч и прижал клинок к её нижней губе, острым кончиком разжал коз зубы Заставив её убрать злую ухмылку с лица, Кас содрогнулась, почувствовав остриё клинка и холодный металлический привкус на языке. "Твой острый язычок решил испытать моё терпение?" пробормотал он. "Кажется, пора его чем-то занять". По тёмному углу комнаты послышались хихиканье и шёпот. Кас не могла ему ответить, поскольку он прижал клинком её язык. Ещё одно движение, И меч мог разрезать ей глотку. Но она надеялась, что он не станет этого делать. Или станет. Их отношения складывались не слишком гладко, но продолжались уже довольно давно. Причём драки, которые между ними случались, не заканчивались ничем серьёзным, кроме небольших ожогов и царапин. Но кто его знает? Тут скрипнула задняя дверь, и темна руки махнул мечом в сторону шума. задев кас щёкой рот. Клинок загорелся ярко-красным цветом, а раны, которые он оставил, безумно болели. Кас с трудом подавила крик и сглотнула ком в горле, возникший от запаха обожжённой плоти, наполнившего воздух вокруг неё. Направив меч на её лицо, темна руки взглянул на дверь и на ту женщину, которая в неё вошла. Та сказала ему что-то на языке, похожем на язык огня. А он ответил ей коротко и отрывисто на таком же диалекте. После чего женщина поспешно прикрыла дверь, заперла её и исчезла в коридоре, ведущем направо. Темна руки повернулся к тому мужчине, который до этого принёс цветы-призмы. На запястье у мужчины Кас заметила какой-то знак. Он быстро прошептал какое-то заклинание, и знак начал светиться, показавшись во всей своей красе. Теперь можно было увидеть, что это символ воздуха. Самые сильные из отмеченных низшим духом воздуха могли передавать не только картинки и послания, но и создавать порталы, через которые можно было переносить предметы и даже людей на дальние расстояния. Судя по всему, этот мужчина был как раз из их числа, поскольку за считанные мгновения он смог с помощью заклинаний наколдовать один из таких порталов. Внезапно на старом деревянном полу появился дымящийся столб из светло-зелёных клубов пара, который затем превратился в сияющий проход, смутно напоминавший по форме дверь. Из орта ока струилась кровь, а порез от меча на щеке невыносимо горел. При попытке приоткрыть рот пошире, чтобы немного размять скованной болью челюсти, у неё непроизвольно вырвался сдавленный стон. Тёмнорукий взглянул на неё, Было видно, что его голова занята уже другим. Однако он не приминул заметить с самодовольной ухмылкой. «Ну что ж, будем считать, что мы квиты за безобразный порез, который ты оставила у меня на щеке в прошлый раз». Каз поспешно села на корточки. Её взгляд упал на маленький мешочек, который темнорукий по-прежнему сжимал в руке. Она медленно подняла взгляд на его лицо, глаза, внимательно осматривающие комнату, Издвинутой брови, выражавшей озабоченность, которую редко можно было увидеть у этого человека. Он снова отвлёкся на что-то ещё, забыв о Кас. Тем не менее, она была одна, а их много. Но сейчас Темна руки не обращала на неё внимания. Кас не собиралась дать ему уйти через портал с мешочком заветных цветов в руке. Стоило ему отойти от неё и начать отдавать приказы, как девушка схватилась за кинжал и вскочила на ноги. Ее движения были слаженными и молниеносными. Она замахнулась на него кинжалом еще немного, и она бы вонзила его в горло темнорукого. Однако в последний момент он успел увернуться и замахнулся, чтобы дать ей коленом в живот. Но Касс отскочила, и удар пришелся на бедро, отозвавшись резкой болью, из-за которой она чуть помедлила, но останавливаться не стала. Кас видела, что его люди спешат ему на помощь, и поняла, что у неё всего одна попытка ударить его, пока её не схватили. Девушка снова попыталась вонзить кинжал ему в шею. Оказалось, что он не ожидал такого вероломства. В последний момент он успел стукнуть её по руке, держащей кинжал, но это не спасло его от кулака с другой стороны. Удар пришёлся прямо под рёбра. Темнорукий согнулся пополам. а Каас всем телом навалилась на него сверху, заставляя попятиться назад. Они врезались в стену, и девушка прижала его ногой к стене, чтобы он не дергался, оказавшись внизу. Злодей по-прежнему сжимал в руке мешочек с бесценными цветами, но вытянутая вперед рука стала легкой добычей. С сильным стремительным движением Каас вонзил и кинжал прямо в руку. Почувствовав резкую боль, он отдернул руку, и из нее во все стороны брызнула кровь. Темнорукий выронил мешочек с цветами. Касс схватила драгоценное лекарство и бросилась прочь, запихивая мешок в сумку на поясе. Только она закончила, как на нее набросились два его напарника и заломили ей руки за спину. Хозяин поднялся на ноги, второй рукой пытаясь остановить кровь на запястье. Затем он медленно направился к ней, Несмотря на то, что большая часть его свиты носилась по комнате, двое из них уже успели прыгнуть в портал, созданный заклинанием воздуха, а остальные готовились отправиться вслед за ними. Тогда как их господин, будто вовсе забыл про существование портала, он не сводил глаз с Кас. Остановившись прямо перед ней, он снова взял её за подбородок и заставил посмотреть на него. Кровь с его руки капала вниз, смешиваясь с кровью из её раны. "Ты дорого заплатишь за это", произнёс он тихим голосом. Кас захотелось прикрыть глаза, почувствовав, как он со всей силы сжал ей подбородок своими пальцами. Они дрожали от едва сдерживаемой злости. Со двора послышались громкие голоса. Темнорукий убрал руку от Кас. Отпустите её. Я потом с ней поквитаюсь, прошептал он, не сводя с неё убийственного взгляда. Не стану торопиться с наказанием. Подожду, когда будет время, чтобы растянуть удовольствие. Державшие Кас помощники подчинились его приказу, а затем бросились в портал вслед за остальными. Один за другим они исчезли в нём, пока напугающую долю секунды она не осталась наедине с темнаруким. Огонь в очаге вспыхнул ярче, и Кас почувствовал приступ паники, вспомнив легенды о том, как сгорел дом его родителей. Он поднял несколько пальцев вверх, соединил их вместе, прошептал что-то себе под нос, и огонь погас. Окна потемнели, и единственным источником света оставался портал, который ждал его одного. "До новых встреч", сказал он Кас. Через секунду его и след простыл, а портал тут же закрылся, оставив ее в кромешной тьме. Касс вытерла с губ кровь, а затем, далеко не сразу, ей удалось восстановить ровное дыхание и найти в себе силы улыбнуться. Это потом ей придется столкнуться с неприятными последствиями сегодняшней встречи. А сейчас она была жива, да еще и с мешочком волшебных цветов. Однако вскоре радость от одержанной победы испарилась, как только она поняла всю странность происходящего. Почему он сбежал? Это было совсем на него не похоже. Пока она раздумывала над причиной его поступка, внезапно она услышала, как кто-то барабанит в дверь. Громовой незнакомый голос начал выкрикивать какие-то слова. Указ по спине побежали мурашки от страха, и она в ужасе затаила дыхание. В голове у девушки вертелась лишь одна мысль о том, почему такое чудовище, как Темнорукий, поспешил скрыться. Значит, за дверью были чудовища похуже его.